Куда подевалась девчонка? Недомевал лежащий в грязном проулке Леон, во рту кляп, руки связаны за спиной. Пошевелил ногами, они тоже оказались связаны. Это всё Холис, вспомнил Леон, тот здоровяк. Холис вырос из тьмы, махнул чем-то тяжёлым и очнулся Леон в тёмном проулке, один одёношенник. Нос забился спёкшейся кровью и соплями. Неужели мерзавец Холис сломал нос? Только сломана воноса не хватало. Кажется, ещё и пару зубов выбил, да из-за кляпа не проверишь. Темно, хоть глаз выколи. Откуда-то воняло гнилым мусором. Люди вечно бросают его на улицах вместо того, чтобы нести на свалку. Сколько раз Джуд говорил: "Неси эти свой вонючий мусор на свалку. Мы же не свиньи, а живём в свинарнике". Шутка, конечно, хотя и с подтекстом. У Джуда все шутки с подтекстом. Он обожает, когда люди от страха ёжатся. Какое-то время в Гаване впрям держали свиней. Свине нравилась бепкаку не меньше говядины. Но одной зимой они вдруг передохли от какой-то заразы. Или, может, почувствовали, какая участь их ждёт и решили: "Чёрт подери, лучше спокойно сдохнуть в любимой луже". Леон знал, искать его не станут и подниматься надо собственными силами. В принципе, он представлял, как это сделать. Нужно подтянуть колени к груди. От первой же попытки жутко заныли плечи, а лицо, то и сломанный нос, разбитые губы, зарылось в грязь проулка. Леон даже взвизгнул от боли. Когда наконец получилось, он едва дышал и обливался потом. Перед глазами всё плыло, плечи ныли. Леон поднял голову, медленно встал на колени и лишь тогда понял свою ошибку. Как теперь встать на ноги? «Можно, конечно, оттолкнуться носками и встать в прыжке, но ведь равновесие он не удержит и снова рухнет лицом в грязь. Надо было подползти к стене и, опираясь на нее, выпрямиться. А теперь он стоит на коленях, как беспомощный идиот». Лен позвал на помощь, но желаемая «Эй!» превратилась в сдавленное «А-а-а!», а в горле запершила. Из-за нарушенного путами кровоснабжения немели ноги. От пальцев в голениньм точно ползли невидимые муравьи. Вдали что-то шевелилось. Леон стоял на коленях лицом к проулку, за которым тянулась площадь, погрузившаяся во мрак с тех пор, когда горела огневая бочка. Он смотрелся в темноту. Вдруг это хеппи воищет. Видимость была нулевой. Может глюки начались. На Валунии как никак, а он один в тёмном проулке, разумеется, нервишки шелядят. Нет, что-то. Действительно, ему навстречу кто-то шел. Даже земля под коленями вибрировала. По небу чиркнула тень. Леон быстро поднял голову, но увидел лишь звезды, мерцающие в уголь на черном небе. Земля задрожала сильнее. Казалось, под коленями бьются тысячи крыльев. Что за... В проулок метнулся человек. Это же Хэб. Сквозь кряп выдавил Леон. Только Хэп не услышал. Замер, перевел дыхание и умчался прочь. Тут Леон увидел, от кого бежал Хэп. Сначала опорожнился мочевой пузырь, потом кишечник. Но Леон ничего не чувствовал. Все ощущения затмил безотчетный страх.